В присутствии луны, как легкий бег с саней, С подругой быстро и волен, Когда под соболем, согрета и свежа, Она вам руку жмет, пыла и дрожа. Как весело, обув железом острым ноги, Скользить по зеркалу стоячих ровных рек, А зимних праздников блестящей тревоги.